И Светлов улыбался окружающим, но его рука железной хваткой держала Тамару за талию. «Она меня случайно у Ирины застала. Ну, ну вспомните, вспомните!» — просила Тамара. «Она же мне э, не звонила. А Ирки, Ирки, нашей подружке...» Светлов вспомнил действительно в тот вечер, когда прикатил ко мне с коньяком и оставшимися после полета из Адлера цыплятами табака... А Ниночка обзвонила нескольких своих подружек под церковому училище и вытащила ему эту Тамару из какой-то компании. А, похоже, она не врет. И даже не знает, что Нина и ее врач Агапова погибли. Подумал Светлый и спросил. Вопрос третий. Агапова тебя знакомила когда-нибудь с Мигуном? Да. Еле слышно, сказала Тамара. В той же квартире на Качалово? Да, но это было давно, полгода назад, честное слово. Я была там только два раза. Когда ты последний раз видела Агапову? В субботу. Ну что в этом такого? Я ей только сказала, что была с вами на квартире у ее Мигуна. И дала ей телефон Шабраева, да? А зачем ты звонила вчера утром Нине? Я? Изумилась Тамара. Я не звонила. Клянусь. Ну хорошо. Ты можешь сейчас как-нибудь отделаться от этого Шведа? Нет, он завтра уезжает. И у меня будет три дня от голов, сказала Тамара и кокетливо заглянула ему в глаза. Вам позвонить? Да, но перед этим съезди в седьмой диспансер к доктору Гольбергу и проверься. Скажешь ему, что ты от меня. Зачем?